Тренировка координации. Тренировка координации сама по себе увеличивает мышечную силу. Профессиональные спортсмены, например, тренируют координацию, чтобы активизировать скрытые резервы. Если лучше контролировать мышцы и группы мышц, можно совершать движение более эффективно. В решающий момент от этого может зависеть результат, победа или поражение. Причем совершенствованию сенсомоторики очевидно должны уделять внимание не только гимнасты или прыгуны в воду. В 1970-е годы шведский лыжник Ингимар Стенмарк на соревнованиях закубок мира поразил болельщиков непрерывной чередой побед в видах спуска слалом и гигантский слалом. Завистливые конкуренты заинтересовались, в чем таится секрет этого выдающегося мастера. Когда они принялись изучать его методы тренировки, оказалось, что он не только выполнял специфические спортивные тренинги, но и балансировал на натянутом канате. Это хорошо для равновесия и концентрации, сказал он. В то время такой метод тренировки еще был в новинку. Помимо канатоходцев, это упражнение практиковали еще несколько альпинистов в Национальном парке Юсимити в США. В дождливые дни они проводили время, балансируя на цепях ограждений парковок или на туго натянутых альпинистских канатах. С тех пор Slack-line или слэклайнинг превратился в трендовый вид спорта. Сегодня на натянутом тросе балансируют не только горнолыжники – Слэклайнинг оказался чрезвычайно эффективным в качестве дополнительной тренировки во многих видах спорта. Он помогает побеждать спортсменам, занимающимся состязательным спортом, например, футболистам. Кроме того, слэклайн вдохновляет детей и подростков. Современное хождение по широкому канату не только тренирует взаимодействие чувства равновесия, концентрации и координации, но и просто доставляет удовольствие. Разумеется, существует множество способов наладить сенсомоторику. Глубокую чувствительность и мышечные рефлексы можно развивать с помощью различных вспомогательных средств. Для тех, кто не хочет сразу пробовать Slackline, есть балансировочные доски, которые имитируют неустойчивую поверхность или мини-батуты. Еще одним вариантом являются вибротренажёры Flexibar, которые, если привести их в состояние колебания, а потом стараться погасить вибрацию, активизируют большую часть мышечной системы. Этот тренинг первоначально использовался при реабилитации. Он действует в первую очередь на мелкие мышцы позвоночника, которые постоянно незаметно удерживают тело в равновесии. Если частота вибрации достаточно высока, компенсаторные движения контролируются не головным мозгом, а рефлекторно, посредством спинного мозга. Другими универсальными тренировочными приспособлениями могут быть гимнастические мечи разных размеров, с помощью которых можно выполнять упражнения в многочисленных вариациях. Свою координацию тренируют не только начинающие. Гольфисты-профессионалы практикуют удар на балансировочной доске Лучшие хоккейные вратари жонглируют мячами, стоя на одной ноге. Тяжелоатлеты, в свою очередь, привязывают грузы к штанге, чтобы благодаря такой неустойчивости совершенствовать свою внутримышечную и межмышечную эффективность. С целью охватить все аспекты координации, наука о спорте и тренировках разработала множество техник и упражнений для каждого вида спорта. Пловцы стараются с предельной точностью согласовать движения рук, ног и туловища, поскольку от угла положения кистей рук или стоп зависит эффективность всего движения. Теннисисты, помимо подачи слайса и других приемов, тренируют свою способность предвидеть действия соперника. Ведь тот, кто может предугадать, как оппонент подаст мяч, в решающий момент стартует раньше, сокращая расстояние. Футболисты в процессе тренировки координации не просто гоняются за мячом или переступают через лежащие на полу координационные лестницы. Чтобы развить навыки игроков, тренеры придумали интересные приемы. Например, по сигналу свистка или взмаху руки во время пробного матча ворота внезапно меняются. Ворота противника становятся воротами команды и наоборот. Затем, несмотря на запутанную ситуацию, нужно быстро переориентироваться и уже в качестве нападающего, а не защитника, закатить мяч в новые ворота противника.